Глава 5. Беседующие с солнцами. Мог ли я думать, что где-то на свете есть подобная красота, тихо выговорила золотая луна. Дневной переход выдался нелёгким, зато награда, ожидавшая в конце, превосходила всякое воображение. С высокого утёса взглядом путников открылся, овеянный легендами город Квалиност. По углам города возносились, подобно сверкающим веретёнам, четыре высоких тонких шпиля, сложенных из белого камня, отделанного серебром. От шпиля к шпилю тянулись невесомые арки. Их некогда выковали искуснейшие мастера-гномы. Каждая способна была выдержать вес марширующих армий, но, казалось, сядет птица, и они рухнут. Арки обозначали границу города. Кваленост не прятался за стеной, но наоборот, с любовью распахивал объятия лесу. Эльфийские здания не спорили с природой, они стремились лишь подчеркнуть ее красоту. И жилые дома, и лавки были изваяны из розового кварца. Невероятными спиралями возносились они в небо, споря изяществом с серебристыми осинами, а просторные улицы между ними были вымощены всё тем же розовым кварцем. Посередине города высилась испалинская башня, покрытая ясным золотом от подножия до вершины. Она отражала солнечный свет, разбрасывая прихотливые блики, и казалось, если есть ещё где-то на крини не красота и покой, не тронутые бегом столетий, так это здесь, в городе Квалиности. "Отдохните пока", оставил их Гилд у нас осиновой рощицы. «Я приношу извинения, путь был долг и труден, и я знаю, что вы устали и проголодались». Карамон с надеждой поднял голову, но эльф откланялся. «Увы, я должен просить вас обождать еще немного». И он ушел вместе с братом. Карамон вздохнул и в пятый раз принялся перетряхивать свой мешок в поисках съестного, не завалился ли куда хоть кусочек. Рейслин углубился в свою волшебную книгу. Он шевелил укубами, повторяя замысловатые каудовские слова, пытаясь угадать их смысл, пробуя найти правильные ударения и ритм, от которого по жилам пробежал бы огонь, знак того, что заклинание наконец покорилось ему. Остальные озирались, поражённые красотой лежавшего внизу города и духом древнего спокойствия осенявшего эти места. Даже речной ветер был тронут. Смягчая лицом, он притянул к себе золотую уну. Тревоги и заботы ненадолго оставили их, дав возможность насладиться теплом и любовью. Тика сидела особняком и косилась на них с завистью. Тассельхоф пытался нанести на карту их путь от Врат до Кваленоста, хотя Таннис уже четырежды повторил ему, что тропа была тайной, и эльфы ни почем не позволят ему унести карту с собой. Старый маг Физбен мирно почивал. Стурм и Флинт не спускали глаз с Танниса. Флинт единственный из всех доподлинно знал, какие муки терпел полуэльф. Стурм же слишком хорошо представлял себе, каково возвращаться на родину, отвернувшуюся от тебя». Нелегко бывает возвращаться домой, верно, друг? спросил рыцарь, кладя руку Танису на плечо. Да я, правда, тихо ответил тот. Я-то думал, всё это давным-давно отболело и умерло, а теперь понимаю, что в душе я никогда отсюда не уходил. Коваленность часть моего существа, сколько бы я ни пытался это отрицать. Тихо, где он усойдёт? предупредил Флинт. Эльф подошёл к Танису. Мы послали вперёд гонцов, они только что возвратились, сказал он по-эльфийски. Отец хочет видеть вас, вас всех в башне Солнца, причём немедленно. На еду и отдых нет времени. Я понимаю, что выглядит это невежливо. Геот нас ответил Танис на общем. Мои друзья и я сам прошли немыслимые испытания. Мы побывали там, где в буквальном смысле бродили умершие. Так что не волнуйся, голодный обморок нам не грозит, бросил взгляд на Карамона и добавил. По крайней мере, большинство из нас. Услышав эти слова, Воин только вздохнул и потуже затянул ремень. «Благодарю за понимание», — чопорно проговорил Гилтонос. «А теперь, прошу вас, поторопимся». Спутники подобрали вещи и разбудили Физбена. Едва встав, тот вновь растянулся, споткнувшись о древесный корень. «Ишь, разлегся», — ругнулся он и огрел корень посохом. «Видал», — сказал он Рейстлену, — «под ножки подставляет». Молодой мак убрал бесценную книгу в кошель. «Верно, старик», — улыбнулся он, помогая Физбену встать. Все до бороды волшебника пёрся на его плечо, и так вдвоём они пустились следом за остальными. Танис задумчиво проводил их глазами. Старый Мак определённо выживыл из ума, тем не менее Танис хорошо помнил потусторонний ужас на лице Рейстлена, когда очнувшись, тот увидел склонившегося над ним Физбена. Что увидел Рейстлен? Что знал он об этом старце? Надо будет расспросить его. Нынче следовало подумать об ином, более насущном. Он прибавил шагу и догнал эльфа. Скажи, Гилтонос, обратил усомк к нему по-эльфийски, не без некоторого труда подыскивая необходимые слова. В чём дело? Я имею право знать. Ты так думаешь? резко ответил Гилтонос, скосив на него миндалевидные глаза. Судьба эльфов всё ещё волнует тебя? Ты почти уже забыл наш язык. Волнуют, сказал Танис зло. Вы тоже мой народ. Тогда почему ты так носишься со своей человеческой половиной? Гилтонос указал на бороду Таниса. По мне так следовало бы скорее стыдиться. Он закусил губу и осёкшись покраснел. "Верно, я стыдился", сказал Танис. "По тому-то я и ушёл тогда. Но не припомнишь ли, кто мне внушил, что надо стыдиться?" "Прости, Тантос", Гилтон отряхнул головой. "У меня вырвали жестокие слова, и право же, я вовсе не это имел в виду. Просто, если бы ты знал, какая страшная опасность нам угрожает". "Так расскажи", почти выкрикнул с неждаемым нетерпением Танис. "Именно это я хочу знать". Мы собираемся оставить Квалинести, сказал Гиутонос. Танис остановился как вкопанный. Оставить Квалинести? потрясённо перешёл он на общий. Спутники начали переглядываться. Старый маг дёрнул себя за бороду, лицо его омрачилось. Не может быть, сказал Танис тихо. Оставить Квалинести? Почему? Не могло же в самом деле до этого дойти. Дошло, однако, печально ответил Гиутонос, посмотрев кругом на Тантос. Ты зришь последние дни Квалиноста. Они вступили на улицы города. На первый взгляд, Танису показалось, что всё выглядело в точности, как 50 лет назад, когда он уходил. Не изменились ни улицы, усыпанные блестящим песком, ни осины по сторонам. Чистый песок всё так же искрился под солнцем, осины то ли подросли, то ли нет, их листья мерцали, отражая свет дня, ветви, увитые золотом и серебром, шуршали и пели. Не изменились и дома. Кварцевые грани зажигали повсюду сотни маленьких радуг. Эльфийский вкус чувствовался повсюду: красота, порядок и неизменность. Мне дошло вдруг до таниса: всё было не так. Песня деревьев была исполнена грустной жалобы, а не радости и мира, памятного ему. Ковалиност переменился, и одно это заставляло думать о роке, чувстве невосполнимой утраты, стесново сердце. Здания, деревья и солнце, светившее сквозь листья, были прежними. Что же переменилось? Самый воздух. В нём витало ощутимое напряжение, словно перед грозой. Шагая по улицам Ковалиноста, Танис видел никогда прежде невиданное: спешку, нерешительность, отчаяние, близкое к панике, и ужас. Женщины, завидев подруг с плачем обнимали их и торопились дальше. Притихшие дети плохо понимали, что к чему, только то, что весёлая игра была неуместна. Мужчины собирались кучками, присматривая за роднёй и держа оружие наготове. Там и сам горели костры. Эльфы жгли всё, что не могли взять с собой. На ползающей тьме не найдёт здесь добычи. Та не снимало горевало разрушенные у техи, но то, что творилось в Колиности, тупым ножом кромсало самую его душу. Он всегда утешал себя полуосознанной мыслью, что бы не случилось с ним самим, к Колинести прибудет вовеки. Но оказывается, ему и тут суждена была утрата. Квалинести скоро не станет. Странный звук заставил его оглянуться. Это плакал старый волшебник. Что хоть вы собираетесь делать? Куда пойдёте? С сердечной мукой спросил Танис Гилтоноса, где думаете укрыться? Скоро, очень скоро ты получишь ответы на все свои вопросы, и даже более, пробормотал Гилтонос. Башня Солнца далеко превосходила высотой все прочие издания Кваленоста. Солнце играло на золоте, создавая иллюзию вращения. Спутники вошли в башню молча, благоговея перед величием и красотой древнего сооружения. Только на Рейстлин оно не произвело особого впечатления. Его глаза не видели красоты, лишь умирание. Гилтонос подвел друзей к небольшому Алькову. «Главный зал здесь рядом», — сказал он. «Мой отец держит совет со старейшинами, обсуждая исход. Брат сообщит ему о нашем прибытии. Нас призовут по окончании совета». Он махнул рукой, и вошли эльфы с чашами и кувшинами прохладной воды. «Освежитесь пока». Путешественники в волю напились и кое-как умылись, избавляясь от грязи и пыли. Стурм снял плащ и тщательно протер доспехи одним из носовых платков Тассельхофа. Золотая луна расчесала свои чудесные волосы, но плаща туго стянутого у шеи не расстегнула. Они с Танисом решили, что носимый ею медальон до времени лучше было скрыть. Быть может, кто-нибудь узнает его. Физбен без особого успеха пытался выправить свою бесформенную мятую-перемятую шляпу. Карамон озирался, не видать ли где еды. Гилтонос застыл поодаль с выражением напряженного ожидания на бледном лице. Прошло некоторое время, и в дверной арке появился Портиос. вас призывают, сказал он сурово. И вот спутники вошли в зал беседующего с солнцами. Сотни лет внутреннего убранства этого здания не касался взгляд человека. Ни один кендер никогда не видел его, а последними гномами, побывавшими здесь, были строители, возводившие его много веков тому назад. Вот это работа, тихо сказал Флинт, и к глазам его подступили слёзы. Круглый зал выглядел куда более обширным, чем казалось бы, могла вместить стройная башня. Стены покрывал белый мрамор. Не было ни опорных балок, ни колонн, лишь купол, сведённый на невероятной высоте у самой вершины башни. Купол украшала великолепная мозаика. По одну сторону в синем небе сияло солнце, по другую плыли среди звёзд две луны серебряная и алая, и разделяла их радуга.